Глава тридцать вторая Слово расходится по толпе Сбившихся в кучу женщин, Точно рябь по воде. Одна за другой они тянут руки, Тычут пальцами в кирстон На их лицах читается Столько ненависти и злобы, Что у Морен перехватывает дыхание. Все, кого кирстон называла Церковными кумушками, Торил и Зигфрид, и Лизбет, и Магда, и даже Эдна, которая прибежала предупредить их об аресте фру Олафсдоттер, и сидела бок о бок с Морен в рыбацкой лодке и гребла вместе с нею доломоты в руках через боль наливавшихся силой. Морен пытается поймать ее взгляд, но Эдна смотрит на кирстон и Авесолома. Его тяжелый взгляд падает на нее, и Эдна тоже поднимает руку. так стремительно, словно ее дернули за невидимую веревку, привязанную к запястью. Кирстен стоит, совершенно одна среди беснующейся толпы, и, наверное, впервые в жизни марен видит ее растерянной и поникшей. «В чем меня обвиняют?» «Обвинения будут предъявлены на суде, — говорит Авесолом, — и обвинения очень серьезные». марен не может оставить Кирстен одну, она рвется вперед, но Урса хватает ее за запястье, вонзает ногти ей в кожу. «Не надо, пожалуйста». Никто другой не смог бы сейчас ее остановить. Но марен совершенно беспомощна перед Урсой, перед ее жаркой хваткой, перед ее отчаянной просьбой. Чувствуя себя предательницей, она наблюдает, как Кирстен уводит Вардехю, связав ей руки веревкой. Теперь, когда Кирстен увели и больше некого обвинять, женщины роняют руки и удивленно моргают, словно очнувшись от страшного сна. Эдна тяжело дышит, и вдруг сгибается пополам, ее рвет. Торил с довольным видом похлопывает ее по спине. «Ты все правильно сделала, девочка». Эдна отшатывается от нее и выпрямляется так же резко, когда этого подняла руку. «Я не девочка. Я такая же взрослая женщина, как и ты». Эдна озирается по сторонам, а Морен знает, что она высматривает ее. Их взгляды встречаются, и Эдна тут же отводит глаза. В сердце Морен вскипает холодная ярость. У нее чешутся руки, но она не решается подойти к Эдне, Не решается ничего сделать, пока по деревне все еще рыщут люди-комиссары. «Пойдем отсюда», — говорит Урса, должно быть, почувствовав, что творится в душе у Морен. Она мягко тянет ее за собой. Они заходят в дом, в малый лодочный сарай. Урса закрывает дверь, обнимает марен кладет подбородок ей на плечо, что-то шепчет ей на ухо. Их обеих бьет дрожь. марен закрывает глаза, отдаваясь потоку этого тихого голоса, медленно поднимает руку и прикасается к волосам Урсы, к светлой прядке, выбившейся из наспех собранного узла. Такие мягкие, нежные волосы. Какая тонкая ткань, скользящая в огрубевших пальцах. марен вдыхает запах этих дивных волос, ее губы почти касаются шеи Урсы, и когда та разжимает объятия, марен все же дает себе волю, и задевает губами белую кожу подруги. Так легонько и неуловимо, что сама толком не понимает, точно ли это было на самом деле, или ей просто почудилось. Даже если Урса что-то заметила, она не подает виду. Усадив Морен на стул, она принимается заваривать чай. Ее руки дрожат, чашки звенят. «Тебе надо быть осторожнее. Мне надо с ним поговорить». слова вырываются прежде чем мысль успевает сложиться в голове марэн с кем в голосе урсы слышится вызов словно она подзадоривает марен сказать что то запретное с твоим мужем марэн резко встает вся захваченная этой мыслью надо сказать ему что он не прав урса подходит к марэн кладет руки ей на плечи и заставляет ее сесть на место марен не сопротивляется Это будет большой ошибкой. Все, что сейчас происходит, большая ошибка. Морен сжимает кулаки, чтобы унять дрожь в руках. Это же Кирстен, Урса. Урса возвращается к очагу. Нельзя привлекать к себе лишнее внимание. Ее руки порхают над котелком, точно белые птицы. Капканы расставлены, и я не хочу, чтобы ты была следующей, кто попадет в ловушку. Тогда мне, наверное, не стоит сюда приходить, в этот дом. Мне кажется, наоборот, здесь со мной безопасней всего. Морен не сидит на месте, она ерзает на стуле, нервно притоптывает ногой. Что можно сделать для Кирстен? Как ей помочь? Ты не слышишь меня, Морен. Ничего сделать нельзя. Остаётся лишь ждать. Когда на нее ополчилась почти вся деревня, Морен качает головой. Кто-то должен выступить в ее защиту. Тогда лучше я, а не ты. Урса ставит чашки на стол. Ее руки дрожат. В расстроенных чувствах она забыла добавить заварки, и в чашках дымится пустой кипяток. Ты не в том положении, Морен. Даже я это вижу. Возможно, тебе надо уехать. Сбежать, как сбежала Дина. Морена резко оборачивается к ней. «Сбежать?» «Поезжай в Берген, к моему отцу. Он сумеет тебя защитить». «Расстаться с Урсой гораздо страшнее, чем остаться в деревне, где идет охота на ведьм. Зачем мне бежать? Я ни в чем не виновата, Урса». «Кирстен и Фру Олафсдоттер тоже ни в чем не виноваты. И ты сама видела, что с ними стало». В словах урсы есть смысл, но Морен он не нравится. Ей хотелось бы, чтобы все было иначе, совсем иначе. «Они ничего им не сделают», — говорит Урса. «Без причины они их не тронут». «Ты сама знаешь, что им не нужна никакая причина». Морен злится на Урсу за ее предложение об отъезде. «Твой муж — охотник на ведьм». Урса вздрагивает, как от удара, и марен тут же жалеет о сказанном. «Мой муж так же далек от меня, как Торил, Зигфрид и все остальные», — говорит Урса. «Ты же не думаешь, что я знала?» марен становится стыдно за свои злые слова. «Конечно, нет. Моя мать...» Она морщится, словно от боли. «О, Господи, моя мать!» «Она не в себе», — говорит Урса. «Даже я это вижу». Торил задурил ей голову. Вот откуда все беды. От Торил. Она, главное, зло. И мой муж, и губернатор, который направил его сюда. Да, губернатор. Он давно собирался устроить охоту на ведьм здесь, на севере. Он считает, что весь этот край погряз во тьме и безбожии. «Я была слепа», — говорит Морен, погруженная в собственные невеселые мысли. «Я даже...» не представляла, как люто ее ненавидят. «Кирстон?» Морен кивает. «Даже Эдне?» «Ты здесь ни при чем. Ты столько раз предупреждала Кирстон, но она не хотела ничего слушать. И фру Олафсдотер, говорит Морен, чем она провинилась. Она не сделала ничего, чтобы привлечь к себе их внимание. Они говорят, она их покусала. Марен Удивлённо моргает. «Покусала? Фру Олафсдотер?» Урса издаёт нервный смешок и тут же престыженно умолкает. «Извини, просто всё так нелепо. Она берётся за чашку двумя руками, и эти фигурки, они говорили, что это поганые идолы, и ещё они говорили о её доме, что такой большой дом невозможно так хорошо содержать в одиночку». Торил всегда ей завидовал «Думаешь, все дело в зависти?» марен не хочется произносить это вслух, хотя она именно так и думает. Фруоловсдотер не ведьма. «Все, что о ней говорят, эти следы от укусов, это ложь. Мне казалось, что между вами есть какая-то неприязнь», — Урса пристально смотрит на Морен. «Неприязнь? Да, у тебя и Фруоловсдотер». «Я никогда не питала к ней неприязни», — говорит Морен. «Она меня недолюбливает, это правда». «Почему?» Морен вздыхает. «Ее сын, Даг Бьернсон, он ко мне сватался, мы должны были пожениться. Она считала, что я недостаточно хороша для ее сына». марен смотрит на то место, где сейчас стоит кровать. Вспоминает жаркие объятия Дага. Она не хотела отдавать нам этот дом. «Этот дом?» — потрясенно переспрашивает Урса. «Ты хочешь сказать, этот дом должен был быть твоим?» марен молча кивает. Урса закрывает лицо руками. «Какая я глупая! Даже страшно подумать! Ты здесь работала как служанка в доме, где могла быть хозяйкой!» «Я думала, я не служанка, — говорит Морен. — Я думала, мы подруги». «Конечно, подруги, — Урса тянется к ее руке. Ты моя самая лучшая, самая близкая подруга». После горячей чашки рука Урса очень теплая, и Морен чувствует себя куском льда, тающим в воде. По телу разливается какая-то странная слабость, и Морен хочется, чтобы Урса снова ее обняла, как обнимала, когда привела в дом». ур убирает руку и хмурится глядя в свою чашку я же не положила заварки она тихонько смеется но смех получается невеселый пустой почему ты не сказала я не заметила врет марэн к тому же я лучше бы выпила пиво если оно есть урса качает головой ни пива ни аквавит марэн резко встает удивив даже себя самое. Дома у кирстон точно есть пиво. Урса глядит на нее, открыв рот. Ты же не собираешься идти к ней домой, да еще прямо сейчас. Почему нет? От собственной удали у Морен кружится голова. Хозяйку мы не потревожим, ее же нет дома. Она издает сдавленный истеричный смешок, и Урса тоже поднимается из-за стола, подходит к Морен и кладет руку ей на плечо. «Морен, послушай, ты идешь?» Морен сбрасывает руку Урсы, передернув плечами. В кожу как будто вонзаются сотни невидимых иголок. Желание попасть в дом Кирстен мучительно и неотступно, как жажда. «У тебя дома нет пива?» «Домой я не вернусь». говорит Морен с такой яростью в голосе, что Урса испуганно вздрагивает. «Пока там эта женщина, я туда не вернусь». Перед глазами у Морен стоит обвиняющий мамин палец, нацеленный на Кирстен. Она трет глаза, чтобы отогнать этот морок «Эти люди, солдаты, они рыщут по всей деревне», — говорит урс «Тогда мне как раз лучше бы быть рядом с женой комиссара». Морен выходит на улицу, даже не обернувшись, чтобы посмотреть, последует ли за ней Урса. Она знает, что Урса идет, слышит ее шаги. Дверь дома фру Олафсдоттер распахнута настиж, и Морен видит внутри мужчин в черном. Кажется, будто они заполонили весь дом. «Они обыскивают его», — шепчет Урса. «Может быть, кто-то есть и у Кирстен?» марен знает, что Урса пытается ее удержать, но лишь прибавляет шаг. Ноги как будто несут ее сами. Мимо дома торил где свет горит во всех окнах, и слышны громкие разговоры. Марин хочется ворваться в дом, прокинуть масляную лампу, раскидать на полу угли из очага, сжечь все до тла. Но она идет дальше. Мимо церкви и дома Зигфрид, мимо дома предательницы Эдны. И вот впереди уже виден хутор Питерсона. Олени кружат по лугу, бледные точно призраки. Урса дышит сбивчиво и тяжело, она уже отстаёт, ей трудно угнаться за Морен. Но Морен не оглядывается, не сбавляет шаг и останавливается лишь тогда, когда подходит к двери в дом, чьи тёмные окна глядят на море. Дверь плотно закрыта. Морен быстро заглядывает в окно. В доме темно и пусто, огонь в очаге почти догорел. Урса подходит и встаёт рядом с Морен, пытаясь отдышаться. «Нам не стоит заходить в дом». Они скоро закончат обыск у фру Олафсдотера и придут сюда. «Тебе не обязательно заходить», — говорит Морен, положив руку на дверной засов. «Объясни, что происходит?» — Урса сердито топает ногой. «Думаешь, я поверю, что тебе так отчаянно хочется выпить?» Сердце у Морен колотится, как сумасшедшее, и она вдруг понимает, что тоже запыхалась. Дверной засов у нее под рукой холодный, как лед. «Я хочу...» марен пытается подобрать слова, она сама толком не знает, как объяснить, зачем ей понадобилось врываться в дом Кирстен, а потом что-то щелкает у нее в голове, и мысль рождается сама собой. «Я должна убедиться, что они ничего не найдут». Брови урсы ползут на лоб. «По-твоему, такое возможно?» «Я знаю, что кирстон не ведьма», — говорит Морен. Она вспоминает рунные камни в комнате Дины, гадательные кости, иголку, воткнутую в кружево Торил. Но они могут найти что-то такое, что им непонятно, что-то, что они могут использовать против нее. «Хорошо», — кивает Урса, — «но нам надо поторопиться». Морен заходит в дом. Урса идет следом за ней, нерешительно словно ступает с причала в шаткую лодку. то именно мы ищем. марен ворошит еле теплящиеся угли, подбрасывает в очаг брикет торфа. Огонь разгорается и тепло и свет. Ты поймешь даже лучше меня. Все, что покажется тебе странным. Все, что тебе непонятно. Как эти камни? Урса показывает пальцем. марен смотрит в ту сторону и видит два рунных камня на полу у кровати. Она быстро их подбирает. На одном выбита самская руна защиты, на другом — руна Тихого моря. Морен знает, что вместе они означают «оберег от дурных снов». Она сжимает камни в кулаке, ей хочется плакать при мысли о Кирстен, совсем одной в этом доме, подхваченной течением ночных кошмаров. Кирстен всегда была сильной и несгибаемой, незыблемой, как скала, но она тоже страдала от боли потери. «Являлся ли ей Китс?» — думает марэн «Морен!» — тихо окликает ее Урса. Обернувшись к ней, Морен видит, что та протягивает ей брюки, в которых Кирстен забивала оленей. Они забрызганы каплями засохшей крови и в пляшущем свете от пламени очага смотрятся жутковато. Морен кивает. «Их тоже берем!» «А что нам с ними делать?» Морен глядит на очаг, Дров и торфа не так уж и много, их не хватит, чтобы сжечь штаны дотла, и хотя пламя опалит камни, вырезанные на них руны все равно будут видны. Она забирает Урсы брюки, их часто носили, ткань совсем мягкая. Морен кладет рунные камни в карман и заталкивает их поглубже. Они с Урсой выходят во двор, подбирают камушки с земли, набивают ими карманы брюк. Когда карманы заполнены до отказа, Морен бросает брюки в море. На секунду они раздуваются, словно парус под ветром, и уходят под воду. «Что теперь?» — тихо спрашивает Урса. Морен поводит плечами. В плечах что-то щелкает, звук такой, будто ломается кость. «Берем пиво и уходим». На обратном пути они проходят мимо группы мужчин. марен старается держать спину прямо, а голову высоко. Жаль, размышляет она, что нельзя отхлебнуть на ходу из фляги с пивом или из бутылки с прозрачным, как слеза, аквавитом. Может быть, стоило выпить стаканчик заранее? Это придало бы ей сил. Она буквально физически ощущает, как незнакомца ощупывает ее взглядом, и сама удивляется, как она выносила подобные взгляды раньше — когда в Вардё были мужчины. Присутствие Урсы дает ей не только защиту, но и утешение. Они быстро проходят через деревню. В доме Торил по-прежнему слышны разговоры, но Морен не терзает себя понапрасну, не заглядывает в освещенные окна. В доме Фру Олафсдоттер темно и тихо. Дверь оставили приоткрытой. Брошенный без присмотра огонь в очаге наверняка скоро погаснет. Марен пробирает озноб. На подходе к малому лодочному сараю Урса просит Марен остановиться и подождать. Я хочу убедиться, что его нет дома. Она осторожно открывает дверь и делает Марен знак, что можно входить. Он, наверное, в вордёщесе, а значит, вернётся ещё не скоро. Морен ставит бутылки на стол, Урса подкладывает дров в очаг, чтобы огонь разгорелся сильнее, и берет две чашки с дощатой полки, которую дак приколотил к стене. Морен тянется к пиву, но Урса указывает на бутыль с аквавитом. Мне кажется, лучше начать с него. Она улыбается, чуть приоткрыв рот, губы у нее до невозможности розовые, а зубы ослепительно белые — Морен молча берет бутыль и разливает аквавит по чашкам. Она пила его только однажды, на свадьбе Эрика и Дины. Он ей не понравился. Не понравилось, как после выпитого горит горло, как ноги внезапно становятся ватными, как наливается тяжестью веки. Но сейчас это именно то, что ей нужно. Она выпивает все залпом, и после секундной заминки — Урса тоже берет свою чашку и опрокидывает в себя ее содержимое. Она тут же сгибается пополам и заходится жутким кашлем. Марен испуганно поднимается на ноги, озирается в поисках таза или пустого ведерка, но Урса машет рукой, мол, сиди, все в порядке, и, наконец, выпрямляется. «Все хорошо», — выдыхает она, прижимая ладонь к животу. Ее щеки залиты густым румянцем, таким же розовым, как ее губы. Я просто не думала, что он такой крепкий. Она дважды стучит по столу пустой чашкой. марен видела, что так делают мужчины. «Давай еще по одной». Морен смеется и наливает еще. Урса садится за стол рядом с ней, и они потихонечку пьют аквавит. Марен уже чувствует, как внутри разливается мягкое тепло. Комната кажется меньше обычного, и Марен постоянно ловит себя на том, что смотрит на стену рядом с камином, на то самое место, где Даг её целовал, прижимая спиной к стене. Она рассказала о нём Урси, разговор разбередил её память. Теперь Марен кажется, что она почти чувствует жаркое дыхание Дага у себя на шее. Урса сидит очень близко, и Морен даже не понимает, от чего идет жар, то ли от разгоревшегося очага, то ли от тела ее подруги. Ей хочется придвинуться еще ближе, положить голову на плечо Урсе. Это будет уместно и никак не нарушит границы их тесной дружбы, но марэн не доверяет себе. Если она прикоснется к Урсе, Если почувствует на лице ее свежее дыхание, если прижмется своим сухим лбом к ее мягкой коже, она может не справиться с искушением поцеловать Урсу в губы. Морен трясет головой, чтобы прогнать эти мысли, и со всей силы вонзает ноготь в кожу между большим и указательным пальцем. Боль возвращает ее к реальности. «Может быть, Кирстен скоро отпустят?» — говорит Урса. Морен смотрит на ее профиль на фоне пламени, пляшущего в очаге. Особенно, если они не найдут ничего подозрительного у нее дома. «Может быть», — говорит марен хотя сама в это не верит. «Сейчас ей не хочется думать о чем-то плохом, ей не хочется, чтобы эти мгновения были отравлены ужасом, произошедшим сегодня, и кошмаром, который еще впереди». Она отпивает глоток аквавита, и Урса повторяет за ней. Их руки лежат на столе так близко друг к другу, что Морен могла бы коснуться мизинцем запястья Урсы, если бы сумела заставить себя сдвинуть палец. Но пока Морен решается, Урса сама сокращает это крошечное расстояние между ними, она берет Морен за руку и сжимает ее ладонь. «Я поговорю с Авесоломом». Мы вернём Кирстен домой. щеки марен горят от стыда. Ей надо думать о Кирстен, о том, как ей помочь, но у Урсы такая тёплая, мягкая рука, такая гладкая кожа, и аквавит полыхает огнём в животе, и в голове всё плывёт. Дверь распахивается без стука. Двое мужчин неуверенно топчутся на пороге. Урса резко отдёргивает руку. рука марран лежит на столе точно рыба выброшенная на берег прошу прощения, госпожа карнет мы думали в доме никого нет говорит один из мужчин он смотрит на них обеих не зная к кому обращаться комиссар карнет велел начинать переезд переезд урса встает и внимание нежданных гостей переключается на нее марен хватает бутырь с аквавитом ставит ее на пол и прикрывает своей длинной юбкой. «Прошу прощения, госпожа. Да, почти вся мебель останется, но кровать надо сжечь». «Кровать?» — повторяет Урса упавшим голосом. «Что происходит?» «Кровать в доме ведьмы», — объясняет второй мужчина. «Комиссар приказал принести вашу». «Вы переезжаете в соседний дом Урса», — говорит Морен. У нее в животе бурлит выпитый аквавит, тошнота подступает к горлу. «Я правильно понимаю?» «Да, госпожа», — говорит первый мужчина, явно смущаясь. «Он не знает, как к ней обращаться и кем она приходится хозяйке дома. Возможно, это тот самый охотник на ведьм, которого Кирстен сбросила на и его брюки испачканы грязью. В большой дом. Будет лишь справедливо, если лучший в деревне дом перейдет к комиссару. «Значит, вот оно как», — шепчет марен Урса решительно выходит вперед, отвлекая внимание на себя. «Могу я поговорить с мужем?» «Он сейчас в Ордёхисе, госпожа Корнет. Мужчинам явно наскучило объясняться». Они украдкой поглядывают на кровать, им не терпится приступить к делу и поскорее уйти. У нас есть приказ. Кровать не проходит в переднюю дверь, ее выносят через кладовку, потревоженные оленьи туши раскачиваются на крюках. Мужчинам приходится возвращаться еще пару раз, чтобы забрать сундуки с одеждой и резной сундучок из вишневого дерева. Когда они уходят уже окончательно, оставив дверь нараспашку, Урса хватает метлу и принимается подметать пол с затоптанной грязными сапогами. Морен встаёт, хочет отобрать её у Урсы, но та вцепилась в дерево с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Мы переезжаем в дом Фру Олафсдоттер». Она не вернётся. Урса яростно возит метлой по полу, не столько сметая грязь, сколько втирая ее в половицы. Ее убьют, как тех саамов. Морен молчит. Она думает не о Фру оловс Олафсдотер и даже не о Кирстен. Она думает о Дине и Эрике, уже затерявшихся где-то на мелкогории «Прячьтесь», — думает Морен. «Берегите себя». «Я не могу там жить, Морен. Как он мог?» Урса перехватывает дыхание, она прижимает одну руку к ребрам, а другой тяжело опирается о метлу. «Ты должна себя перебороть», — говорит ей Морен. «Ты сама говорила. Нам надо поостеречься». Урса расправляет плечи. «Днем меня там не будет. Мы с тобой станем ходить сюда, как и прежде. Так я жить не смогу. это дом Фру Олафсдоттер. В её голосе слышится твёрдость, дающая Морен надежду. «Может быть, — произносит она, осмелев, — здесь поселюсь я?» Урса растерянно моргает. «Тут нет кровати. Я не хочу возвращаться домой. Не могу спать рядом с матерью или в комнате дейны и я всегда буду рядом». У неё в голове уже складывается чёткий план. Ты скажешь Ави Солому, что в таком большом доме тебе нужна постоянная помощница по хозяйству. Да, так и сделаем, — говорит Урса, поправляя прическу. Уж в этой просьбе он мне не откажет. Даже после всего, что случилось, — думает Морен, Урса уверена, что у неё есть над ним власть. впрочем Охотник на ведьм или нет, а весолом все равно всего лишь мужчина.